Вовсю работали военные заводы, юноши обучали не только шагать, но и думать по команде. Нелегко было наблюдать из советского дома на Унтерден-Линден, а фашисты окружили его стеной враждебности, за развитием событий в стране, за зигзагами в политике Германии. Но анализ происходящего в Третьем Рейхе делался систематически. В феврале 1938 года Временный, поверенный в делах СССР в Германии, писал в Народный комиссариат иностранных дел СССР. Речь Гитлера вам известна, обстоятельно комментировать ее ни к чему, она говорит сама за себя. Вся внешнеполитическая ее часть оказалась составленной именно в том духе, который нашел особо отчетливое выражение в факте замены Нейрата Риббентропом. Стремление акцентировать упор на политике оси треугольника, устранение элементов двойственности на Дальнем Востоке, исчерпывающие ясные позиции в Испании, уточнение антисоветской линии и тому подобное, словом, все те моменты, по которым раньше в среде правящих кругов существовали кое-какие разногласия, причем руководителям Рейхсфера, а также Шахту и Нейроту, приписывалась умеряющая точка зрения, оказались теперь полностью решенными в духе так называемой радикальной линии. Ледяное молчание, которым германская пресса встретила последнюю речь Шушнига, австрийский канцлер, хотя и допустила ее передачу по радио, трезвон, поднятый по поводу деятельности Коминтерна и подготовки последним событий в Вене, эти признаки говорят за то что гитлер не намерен медлит в осуществлении своей заветной мечты присоединение австрии под тем или иным соусом что касается дальнейшего то преобладает мнение что следующим после австрии объектом активности явится чехословакия менее ясно обстоит дело с немецкими меньшинствами в польше и литве Непосредственное ухудшение отношений с нами пока нашло выражение в установлении осадного режима вокруг наших консульств и в усилении антисоветской агитации в прессе, принявшей значительно более гнусный и наглый характер, чем прежде. Правда, до известной степени антисоветская кампания, особенно в части, касающейся Красной армии, ГПУ и тому подобным, диктуется мотивами внутреннего порядка для отвлечения внимания от производимой здесь чистки. Но все же факт усиления антисоветского курса на лицо, и он имеет все признаки усилиться после окончательного вступления Риббентропа в должность. Документы внешней политики СССР Том 21, страницы 89-93. Кровавый фашистский террор обрушился на друзей Советского Союза в Германии. Однако нацисты не в силах были уничтожить тесные связи немецких коммунистов и других антифашистов с СССР, солидарность советских трудящихся, с томящимися в концлагерях, тюрьмах и борющимися в тяжелейших условиях Третьего Рейха противниками гитлеризма. Как уже говорилось... Вынужденная уйти в подполье, Компартия Германии продолжала борьбу с фашизмом. Руководство нелегальной работы в Германии сначала было возложено на Эрнста Тельмена. После его ареста в 1933 году, до 1937 года он содержался в Моабитской тюрьме в Берлине, а затем 6 лет в одиночной камере в Ганновере, антифашистское сопротивление разворачивалась под руководством Иона Шейера. В ноябре того же года в руки гестапо попал и был расстрелян в феврале 1934 года Ион Шейер. Но на смену убитым или арестованным руководителем приходили другие коммунисты. Контакты между антифашистами налаживались в Германии в исключительно трудных условиях. Постепенно создавались очаги сопротивления связанные с антифашистской иммиграцией в ряде других стран. В 1938-1939 годах